Глава двадцать пятая Первое, что сделал Изюм, едва продрав глаза, это проверил лежащий под подушкой пистолет. Аид заботливо выделил бывшему инквизитору не только целый дом для проживания, но и полноценное оружие с парой коробок, специальных патронов. Если макс остановит полиция с таким набором и без документов, проблем он не оберется. Но даже осознавая это, беглый спецназовец ощущал себя значительно спокойнее, когда ладонь смыкалась на прорезиненной пистолетной рукояти. Обнаружив, что он проспал больше половины суток, Виноградов с потянулся и резко встал с дивана. Ствол он предусмотрительно прихватил с собой, сунув под ремень. Да, Секирин пока еще не демонстрировал враждебности по отношению к нему. Но и благоразумие, честно говоря, просматривалось не в каждом поступке медиума. Иными словами... Изюм не брался предсказать, что выкинет Аид в следующую секунду, поэтому лучше перестраховаться. Спецназовец прошелся по первому этажу, уверенного ему в пользование жилища. Ну что тут сказать? Домик очень добротный, прямо как с кадров зарубежных фильмов. Просторная гостиная, которой можно в чехарду в играть. кухня где без проблем получится разделать бычью тушу, а потом уместить ее в огромном двусторчатом холодильнике. Широкая лестница наверх, спуск в подвал, отдельная комната для домашней прачечной. Так, а это что? Вроде на проход в гараж похоже. Ну-ка, ну-ка, чего тут у нас припасено? — Охренеть! — изумленно пробормотал Изюм, нащупав, наконец, выключатель. Все помещение оказалось заставлено байками различных марок и типов, на вскидку их тут в три ряда стояло не меньше дюжины. От классики и спорта до круизеров и кроссовых мотоциклов. И у каждого экземпляра на правом тормозном рычаге призывно висел ключ зажигания с брелоком. Они словно бы обращались к Максу. «Давай, запрыгивай! Разве тебе не интересно, как пахнет ветер в этой части света?» Но спецназовец, стиснув жалобно пискнувшую волю в кулаке, погасил лампы и продолжил осмотр своих временных владений. Дальнейший путь привел инквизитора на задний двор, оборудованный под тренажерный зал. «Да ты издеваешься!» — проворчал россиянин, с первых секунд узнавая расположение каждого спортивного снаряда. Здесь, под деревянным навесом, Аид дотошно воспроизвел их гарнизонную качалку. Даже обмотанная толстым канатом макевара выглядела точно такое же, какая стояла у них в части. Единственное отличие заключалось только в том, что самый инвентарь тут был значительно новее а в остальном практически стопроцентное попадание, вплоть до цвета блинов для штанги. Эх, сколько же часов в тренажерке с пацанами было промотано. Тёма, Славян, Серый, Влад. Помнится, как они вчетвером за неполный месяц измочали до дыр три боксерских груши и порвали по две пары снарядных перчаток? Ох, и орал же тогда командир. Собственно, после этого он и распорядился дубового Маккевару в зале поставить. «Хватит имущество портить, лучше бы друг друга колотили», — заявил он бойцам. «Вот это точно хрен сломаете!» И в самом деле, сколько бы спецназовцы ни старались, а экзотический тренажер ни в какую не желал поддаваться их грубому натиску. «Господи, как же давно это было!» «Будто бы в прошлой жизни!» Левая ладонь зюма медленно коснулась белоснежного каната, накрученного на деревянное основание макивары А правая в это время сжалась в кулак. «Дун!» — снаряд покачнулся, принимая тяжелый удар. «Дун-дун-дун, шарах!» — молниеносная серия, окончившаяся миддл-киком, почти прокинула макивару но она все же стояла В следующие полчаса Макс от всей своей широкой души месил восточный тренажер, напрочь отключив мозг. Комбинации рождались сами по себе, сплетаясь в асимметричный узор. В памяти постепенно начали всплывать картины прошлого. Бесчисленные выезды и рукопашные схватки с умертвиями, их спаринги со стариной факелом, изнурительные тренировки спецназовской учебки, да и много чего еще. Своё прошлое изюм не назвал бы простым, но именно оно сейчас помогло разуму отключиться и перезагрузиться после длительной работы в авральном режиме. По сути... Он не отдыхал с тех самых пор, как согласился на гнилое предложение Степана Бестужина. И странное дело, Виноградов не замечал, сколь сильно изнывает его натруженное сознание. Все это время оно было вынуждено поддерживать предельную концентрацию и подмечать любую незначительную мелочь. Ведь плата из-за невнимательность могла стать сама жизнь, а нерегулярный беспокойный сон только усугублял ситуацию. Его было слишком мало, чтобы снять нарастающее напряжение, и вот, наконец, в черепной коробке воцарилась блаженная звенящая пустота. Беглый инквизитор настолько увлекся своим бесхитростным занятием, что не заметил, как дар ухватил купаж из чьих-то посторонних чувств. Смесь из пристального интереса с нотками почти детского восхищения. Россиянин решил, что к нему в убежище пробрался чей-то ребенок, поскольку с такими эмоциями Обычно пятилетний пацан смотрит на парадную колонну танков, катящихся по проспекту его родного города. Резко прервав неоконченную серию ударов, изюм молоненосно развернулся в ту сторону, откуда исходил флер чужого внимания. И там, под краем высокого забора, отделяющего два соседних дома, торчала кучеревая голова молодой афроамериканки. Она выглядела, конечно, сильно старше пяти лет, но вместе с тем явно не доросла и до двадцати. По сути, еще подросток. «Ой, добрый вечер», — смутилась девушка, поняв, что ее заметили. «А я услышала какие-то звуки, и вот и решила посмотреть. Я никогда раньше не видела, чтобы тут жил кто-либо. Вы наш новый сосед?» «Вроде того», — уклончиво бортнул Макс, собираясь на этом разговор и окончить. «Ха, вот же здорово», — обрадовалась негритянка. «Мама наверняка захочет с вами познакомиться. Все жители на нашей улице поддерживают теплые отношения друг с другом. Ну, разве что, кроме Ричардсов. Это семья из...» «Второго дома от переклестка. Редкостные задницы, скажу я. В общем, если не будете с ними встречаться, то вам тут наверняка понравится. А вы не хотите пригласить меня на чашечку кофе?» «Э -э, Виноградов оторопел от информационного потока и напористости собеседницы. «Я не уверен, что у меня есть дома кофе». «Ничего страшного, я могу выпить что-нибудь еще. Сейчас я к вам зайду, подождите». Кучерявая голова исчезла из виду раньше, чем изюм открыл рот для возражений и не успел бывший спецназовец добраться до дверей дома, как со стороны парадного входа прозвучала громогласная трель звонка. «Вот же заноза приставучия!» — покачал головой боец, но все равно поплелся открывать. «А вот и я!» — радостно известила его соседка, когда инквизитор отпер замок. «А у вас тут красивенько! Дизайнера нанимали!» Девица оказалась настолько низкорослой, что не доставала двухметровому россиянину до груди но фигура ее при этом имела весьма женственные очертания, или точнее будет сказать, гипертрофированно женственные. «Не знаю, я тут временно», — в своей извечно неприветливой манере ответил Виноградов. «А, так вы арендатор!» — гостья сделала вид, что не замечает недружелюбие. «Знаете, похоже, с этим домом что-то не в порядке. Вы первый его житель, которого я застала за последние три года. Поэтому, если будете раздумывать о покупке, проверьте все как можно тщательнее». Макс проводил юную особу до кухни под нескончаемый аккомпанемент ее щебета. Там он сунулся к холодильнику, не больно-то рассчитывая что-нибудь в нем обнаружить, и дернул за ручку. «Ого!» — присвистнула девушка, осматривая заставленные различными полуфабрикатами полки. Да вы прям целый Уилмарт скупили! Ух ты! И пиво есть!» Тонкая смуглая ручка метнулась вперед с проворством кобры, но тренированный инквизитор успел прихватить ее своей широкой ладонью. «Эй, а тебе лет-то сколько?» — посадил ее боец. «Мне двадцать один, а что?» О том, что девица соврала, Изюм понял и без всякой эмпатии. в нее, можно сказать, это на лице было написано. «Ну, если так, то угощайся», — мыкнул Макс, выпуская чужое запястье, а и тоже взял себе бутылку. Возвращаться в гостиную они не стали, а устроились прямо тут, на кухне. фу какой какое-то оно странный на вкус», — поморщилась гостья. — Потому что безалкогольная, — во всю челюсть улыбнулся россиянин. — Или ты думала, я поверил в твое вранье по поводу возраста? — Ладно, ладно, — невозмутимо подняла собеседница свободную руку. — Раскусили. Мне не двадцать один, но я уже совершеннолетняя, просто из-за кучки лицемерных формалистов, бюрократов. Меня ограничат вправе употреблять алкоголь. А еще «Свободная страна» называется. Согласитесь, это крайне глупо разрешать мне голосовать, выходить замуж, водить машину и владеть оружием, но запрещать купить банку чертового пива». «Не мое дело», — пыркнул Виноградов, забавляясь эмоциональностью виздерши. «Ты лучше скажи, не страшно ли тебе к незнакомцу в дом входить, мм? А то вдруг я убийца какой или насильник». «Вы? <сас> Очень смешно», — соседка в самом деле рассмеялась. «А что я такого сказал?» — недоуменно скинул бровь Макс. «Ну, вы же белый», — изрекла девушка с таким видом, будто это должно все объяснить. — Ох, дорогуша, запомни, — назидательно поднял бутылку беглый инквизитор, — у преступности миллион лиц, а внешность бывает очень обманчива. — Ага, спасибо за наставление. Напишу об этом в твиттере, — легкомысленно отмахнулась собеседница и отхлебнула пиво. — Вот же молодежь, — неодобрительно покачал головой изюм. А девица, заметив реакцию россиянина, показливо ухмыльнулась, продемонстрировав ровные белоснежные зубы. В ходе беседы выяснилось, что визитёршу зовут Дайнис. Они с семьёй давно переехали на юг страны из Северной Каролины, когда её мать в очередной раз вышла замуж. Потом гостья поведала о своих разногласиях с отчимом, о том, как он мечтает выпнуть её из дома и сплавить в колледж. Как вынуждает брать кредит на учёбу, как склонил на свою сторону мать и даже младшую сестру, какими бывают засранцами эти Ричардса из старого дома, как местный помощник шерифа, обиделся на нее за то, что она опозорила его сынка на выпускном вечере. Иными словами, Дайнис выплевывала информацию гигабайтами, стрекача подобно пулемету с двойной подачей. Она общалась с Изюмом, как со старым другом, вываливая на него подробности, которых тот и знать-то не хотел. Но, тем не менее, Инквизитор о ее почти детских проблемах слушал внимательно. Весь этот разговор он воспринимал как продолжение своей психологической разгрузки. И, черт подери, похоже, это работало. Неизвестно, сколько бы изюм проторчал на кухне с незнакомой соседской девицей, если бы не зазвонил стационарный телефон. Чтобы не выглядеть странно, инквизитору пришлось ответить. Но стоило только россиянину снять трубку, как в динамике зазвучал до боли знакомый безжизненный голос. «Провожай свою подружку. Я скоро зайду». «Понял», — произнес боец, не удивляясь осведомленности Аида, а потом развернулся к гостю. «Дайнис, рад был поболтать, но тебе пора сейчас «Сечешь?» — скинула тонкую бровь соседка. «Это где так говорят? Причем неважно, я тоже была рада познакомиться мистер...» Грейп с ходу перевел россиянин свою фамилию на английский. забавно. Ну ладно, мистер Грейп, увидимся. Будьте готовы, что мама пригласит вас на ужин. Пока!» Макс проводил девушку, отметив, что на улице уже успело стемнеть, а потом вернулся в дом. Аиджи заявился к нему спустя каких-то десять минут, вежливо постучавшись со двора. «Оклемался?» — полуутвердительно осведомился Секирин, входя в дом. «Ага», — искренне кивнул изюм. «Теперь можешь на меня новые откровения вываливать». «Этим я и собирался заняться», — без тени веселья поделился медиум. «Располагайся поудобней. Сегодня мы с тобой прогуляемся по поизнанке мира». «Даже не хочу спрашивать, что это значит». Но и спрашивай, все равно сам увидишь. Темноту подвала разгонял только слабый огонек единственной свечи. Он горел ровно, лишь изредка приплясывая и бросая жутковатые тени на испещренные мелкими шрамами лицо Аида. Макс сидел напротив него и терпеливо ждал, вглядываясь в зияющие черными провалами глаза инфестата. Готов прошелестел сухой голос Секирина. «Знать бы еще к чему!» скривил губы Изюм. «Расслабься, смотри на пламя, думай о нем, как о единственном источнике света. Предугадывай каждое его движение». Виноградов послушно сосредоточился на свече. Ему, как бывшему инквизитору, медитативные техники не были в новинку. Поэтому боец быстро очистил разум от посторонних мыслей. И в таком состоянии он далеко не сразу заметил, что окружающий мрак наполнился клубящимся некроэфиром. Тьма подступала одновременно со всех сторон и давила на сознание подобно надувающейся манжете тонометра. — Не сопротивляйся, — предостерегающе проговорил непроницаемый туман голосом Аида. — Продолжай смотреть на огонь. И Изюм подчинился. — Долго еще, — глухо осведомился спецназовец, не сводя взгляда с единственного пятна света. «Да все уже. Добро пожаловать на новый слой мироздания!» Россиянин поднял лицо, чтобы взглянуть на Секирина, и чуть не вскрикнул от неожиданности. Вместо инфестата напротив него сидело нечто. Неописуемо жуткое создание, сотворенное из миллиарда темных лоскутов, развивающихся на неосезаемых ветрах подземного мира. Лихорадочно оглядев само у себя, Ветеран облегченно выдохнул. Слава богу, руки с ногами оказались на месте. «Идем, третий, осмотришься». Мрачный силуэт колыхнулся, словно развивающийся на сквозняке штора, и поплыл вглубь, сосредоточия тяжелых теней. Макс осторожно последовал за ним, а потом обнаружил, что стены подвала исчезли, и теперь они с саидом оказались в непролазной чаще какого-то мертвого леса. Огромные кривые стволы изувеченные неведомыми болезнями, тянулись к бесцветно-сумрачному небу. Здесь не было ни луны, ни звезд, только невыразительная мгла и серая дымка. Над головой изредка проносились какие-то крылатые силуэты, слишком маленькие для самолетов, но слишком огромные для птиц. Из клубящегося тумана то и дело проступали то очертания современных зданий, то древних руин. Среди этого странного леса запросто можно было встретить деревья, не растущие в реальном мире. Тут ржавые остовы разлагающихся кораблей соседствовали с остатками крепостных стен и титаническими скелетами неведомых чудищ. «Мы где вообще?» — не выдержал Изюм, когда Аид провел его мимо гниющего крейсера, валяющегося на боку, подобно выброшенному на берег трупов металлического кита. «Что за дьявольщина вокруг творится? Куда ты меня привел?» «Никто тебе с уверенностью не скажет», — спокойно ответил извивающийся комок тьмы. Никому не ведомы здешние законы или принципы. Может, это астрал, может, лимб, может, сновидение нашей планеты или царство самой Морты. Может быть, мы сейчас видим то, что было, или то, что будет. А может, и то, что никогда не произойдет. Поэтому не пытайся постичь логику этого места. Просто смирись с тем, что ты видишь». — Дай не верь всему, что покажут тебе глаза. Я подозреваю, большая часть окружения дорисована нашим подсознанием. — Вот ни хрена не стало понятней, — сплюнул Макс. — Сергей, ты можешь изъясняться по-человечески, а не как сраный Мерлин. — На какое расстояние ты можешь дотянуться некроэфиром? — вместо ответа спросил Аид. — Хм, ну, метров на шесть, наверное, — прикинул Виноградов. А связь с марионеткой на каком удалении способен поддерживать? — Допустим, больше сорока км. Никогда не задумался, почему так. Как тьма из кукловода добирается до мертвеца, находящегося от него в десятках километров? — Хочешь сказать, что... — Да, третий. Вот это подпространство и является проводником для нашей силы и иной раз здесь отражаются события, происходящие в реальном мире. «Это какие, например?» «Взгляни туда». От парящей фигуры отделился толстый лоскут, который на манер вытянутой руки указал вперед. Инквизитор проследил в заданном направлении и чуть не сблевал, разглядев кривой шишковатый череп с непропорционально длинным языком, высунутым на бок. Габаритами этого уродливая башка не уступала легковушке. И этот факт только усиливал пронизывающее отвращение от его лицезрения. Хорошая черным мхом и слизью, эта облешая голова валялась наполовину погрязнув в болотистой почве. У нее не было ни глазниц, ни носа, а только лишь усеянный сотнями игольчатых зубов рот, распахнутый в немом крики. И хоть за время своей службы Макс успел навидаться разных мерзостей, включая измененных некроэфиром людей, Но конкретно эта непонятная дрянь вызывала у него приступы совсем уж нестерпимой годливости. «Песец!» — выдавил бывший спецназовец. «Но «Да отвратительная же херня!» «Это точно выглядит так себе!» — невозмутимо согласился Секирин. «В общем, это и есть древний». «Кто?» — вытрещал глаза изюм. «Ты шутишь?» «Нет, третий, не шучу. Но если тебе так хочется, могу рассказать анекдот» проглотилась издевку россиянин. — Охренеть! — Вообще-то Черный Мор просто по пути попался. Я не его хотел тебе показать. Пойдем. Темная фигура снова двинулась, рассекая мешанину фантасмагоричных теней, и бойцу пришлось спешить за ним. Потеряться в этом стрёмном и жутком месте ему совсем не хотелось. Пока Макс шел за Аидом, то старался поменьше обращать внимание на без конца меняющееся окружение. Весь их путь проходил на преодоление тягучего и болезненного делирия, неописуемый бред и навязчивый галициноз. Россиянину постоянно мерещалась всякая чертовщина. Обрушенные мосты, потонувшие в переплетении черных корней развалины городов, реки нечистот и россыпи гнилых костей. Иногда бывшему военному чудили силуэты рогатых бесов и демонов. Некоторые будто бы даже пытались обращаться к нему, Но изюм, крепко стиснув челюсти, хранил молчание. Он просто брел вперед, не отводя взгляда от шевелящейся спины Аида. Спецназовец не мог сказать, сколько продолжалась эта безумная прогулка. По личным ощущениям, не меньше четырех часов. Поэтому Виноградов искренне обрадовался, когда Секирин наконец-таки остановился. Ведь это могло означать, что тягомотный марш-бросок сквозь овечесленный бред завершился. «Прибыли!» — известил медиум. По моим прикидкам, это должно происходить где-то на юге России, либо вблизи ее границ в Казахстане. Точнее, к сожалению, я не научился определять». «Чего? Это как мы до России дошли?» — подивился инквизитор. «Это же несколько тысяч километров!» Парящий клубок тьмы наградил спутника чем-то, что можно было трактовать как насмешливый взгляд. «Я же сказал, не ищи логики в здешнем мироустройстве». Этот план нематериален, потому тут не существует самой концепции расстояния. А если и существует, то она извращена до неузнаваемости. Не пытайся осмыслить, просто посмотри на этих двоих». Беглый инквизитор взглянул туда, куда предлагал Аид. Сначала он не понял, что видит, но постепенно шевелящаяся абстракция сложилась в доступную для восприятия картину. Где-то неописуемо далеко, но в то же время на расстоянии вытянутой руки гигантский мохнатый тарантул пытался затоптать крохотную рыжую искорку. И в данном случае гигантский, значило, что поучище размерами превосходил иную гору. Каждая волосинка на его мерзком туловище была толщиной с дерева, а каждая ножка длиннее Останкинской башни. И вот под таким монструозным арахнидом металось нечто маленькое и белобрысое. В этом бесцветном царстве Макс еще не встречал ничего такого же яркого, как эта светлая точка. И она не только успешно уворачивалась от колосса подобных лап противника, но и нападала в ответ. С каждой новой атакой искра откусывала от членостоногой твари маленький кусочек тьмы и, кажется, становилась из-за этого чуть больше. «Они уже больше часа так развлекаются», — поделился Аид. «И, признаюсь, раньше я такого не видел». «А кто они?» — поинтересовался инквизитор. — Инфистаты! — колыхнулась парящая тень. Тот, который в образе паука, весьма силен и искусен, по всей изнанке звенят отголоски некроэфирных ритуалов и другого подходящего кандидата на их проведение, я до сих пор не обнаружил. Полагаю, этот одаренный нашел общий язык с древним, и он раскрыл ему некоторые секреты темного ремесла. — И откуда он такой борзый взялся? — нахмурился изюм. Прямо отсюда. Я наблюдал за тем, как он зрел и рос где-то рядом, буквально считанных сотнях километров от меня. Моя стая прочесывала тысячи и тысячи гектаров, но отыскать его у нас так и не вышло. У меня есть подозрение, что инфестата специально выращивали в какой-нибудь подземной лаборатории, а недавно он просто исчез и обнаружился спустя несколько дней на другом полушарии. А второй? вообще то «Я думал, что ты мне расскажешь», — удивил Виноградово Секирин. «Все-таки ты недавно прибыл из тех краев. Присмотрись, может быть, заметишь в нем черты кого-то из своих знакомых». Россиянин честно попытался исполнить просьбу проводника и прикипел взглядом к мечащейся рыжей Ляксе. В течение долгих объективных минут, которые неспешно текли и складывались в часы, Стало ясно, что светлое пятно в самом деле растет с каждым отгрызенным от арахнида куском. Вскоре Макс с удивлением признал в бесформенном огоньке матерую такую лисицу. Ну, или лиса. Однако ничего привычного или хотя бы отдаленно знакомого в нем не просматривалось. То ли инквизитор не умел правильно читать это чудное измерение, то ли в самом деле ничего общего с этим человеком никогда не имел. «Вообще ноль ну, людей покачал головой боец. «Понятно», — равнодушно изрекла тень и тут же взорвалась непроглядным мраком. Спецназовец от неожиданности моргнул, а когда открыл веки, то перед ним снова были стены подвала, свеча, не прогоревшая за время их мистического вояжа, даже на сантиметр, и будто высеченное из камня лицо Аида в человеческом уже обличии. «Почему мы вернулись?» — слегка осипшим голосом поинтересовался ветеран. «Там же еще ничего не закончилось». «Я тебе и так скажу, чем это противостояние завершится», — молвил Секирин, гипнотизируя горящий фитиль. «Пауку конец. Если он не сбежит, то лис поглотит его». «Откуда такая уверенность?» «Интуиция третий И опыт».